Наемники преградили ему дорогу, но сделано это было вполне корректно и почти без всякой угрозы. Но не считать же угрозы импульсной винтовки у них в руках. Шедшая первый капитан остановилась в трех шагах от парня и, склонив голову в вежливом поклоне, негромко спросила. «Мы можем поговорить?» «А есть о чем?» — иронично усмехнулся Артем. «Или вы решили посчитаться за свое неудавшееся нападение?» Это было досадное недоразумение, вызванное острой необходимостью но наша встреча обусловлена некоторым образом именно тем инцидентом. «Красиво сказала!» — продолжал усмехаться парень. «Может, вы для начала хотя бы представитесь? Не люблю, значит, разговаривать с манекеном». Наемники за спиной женщины зашевелились. Им явно не нравилось, как с их капитаном разговаривает какой-то непонятный парень. Но женщина, уловив настроение своих подчиненных, молча вскинул руку, призывая их к порядку. «Меня зовут капитан Тайя Каст. Так мы можем просто поговорить?» К тому же вас всего трое против отделения космодесантников-штурмовиков. Не лучший расклад, чтобы упражняться в ехидстве, вам не кажется?» «Нет, не кажется», – нахально усмехнулся Артем. «Десять минут назад вот в том кафе местный бандит тоже думали, что круче них только вареные яйца». «И что?» – не поняла капитан. «И все, больше они так не думают. Точнее, они вообще больше не думают». «Вы рискнули противостоять владельцам станции?» – изумилась женщина. Ее бойцы снова зашевелились, одобрительно переглядываясь между собой. вооружение этой рухляди недостаточно, чтобы причинить моему кораблю серьезный урон. А на что мы способны, вы видели. Рассержусь, в секторе одни обломки останутся», — пожал Тёма плечами. «А как же не комбатанты?» — растерялся капитан. «А я войну устраивать не собираюсь. Я буду бить без оглядки на любую принадлежность и только в том случае, если попытаются атаковать меня. А сортировать, кто прав, а кто виноват, у меня нет ни времени, ни желания. «К тому же я даже не сомневаюсь, что все местные знают, чем промышляют владельцы станции и не возражают. А значит, они так или иначе причастны». «Ловко», — оценила женщина его пассаж. «Ну да это меня не касается. Я еще раз прошу вас о разговоре». «Ну, пошли вон туда», — оглядевшись, предложил Артем. «В том», — он кивнул в сторону заведения, из которого недавно вышел, — «сейчас слишком грязно». Всей толпой они ввалились в очередную забегаловку и Артем, заказав себе кофе, вопросительно уставился на нежданную собеседницу. Убедившись, что бойцы держат помещение и подступы к нему под контролем, капитан также заказал себе и напиток и, пригубив чашку, тихо спросила. — В нашу прошлую встречу вы сказали, что самое безопасное место для обывателей только на планете. Это ваше мнение или есть хоть какой-то опыт? — Это логика, — вздохнул Артем. Вы сами сказали, что во время нападения инсектов большая часть обитателей планеты выжила, укрывшись в бомбоубежище. Рано или поздно инсекты или отойдут, или будут уничтожены. И тогда перед выжившими в полный рост станет вопрос восстановления прежней жизни. В связи, торговли да просто обычной миграции в поисках лучшей работы уже не будет. Все это придется налаживать заново. Но самое главное, все это будет невозможно просто потому, что многие вещи, нужные для той же торговли, можно сделать только на планете. Так что следующий виток развития цивилизации начнется снова с планет. А если инсекты не уйдут? Помолча, все так же тихо уточнила женщина. Значит, война будет длиться до последнего человека. Или инсекта, пожал Артем плечами. Мы слишком мало знаем о них, чтобы строить хоть какие-то планы. Сейчас главное выжить. Просто выжить. И не оскотиниться. Поэтому вы так легко убиваете местных бандитов, тут же поддела его капитан. Все это братья, бандиты, работорговцы всегда были язвой на теле человечества и уничтожениях, я считаю, своей прямой обязанностью. Сурово, но честно, оценила капитан. Это все, конечно, приятно слышать, но оно никак не объясняет, зачем вы меня искали, вернулся Артем к сути беседы. Нам нужна помощь, помолчав, вздохнула капитан. Все наши планы после гибели командира пошли прахом. В отряде волнения. А я тут при чем? Не понял, Артем. «Осмелюсь напомнить, что вы косвенным образом и виноваты во всем этом безобразии», хмыкнула капитан, при этом не поднимая глаз. «Я!» — возмущенно ахнул парень. «А не ваш ли командир в пираты подался и пытался отобрать у меня корабль? Хотели войны? Получите!» Жестко отрезал он. «Да, зря я это сказала», — вздохнула женщина. «Но помощь нам и вправду нужна». «Помощь в чем именно?» — беря себя в руки, поинтересовался Артем. После всего случившегося мы решили взять планету полностью под свой контроль. В ее защите нам помощи требуется. Мы трижды сталкивались с инсектами и каждый раз несли серьезные потери. Самый мощный корабль нашей эскадры – легкий крейсер, тогда как ваш бродяга почти дредноут. Я предлагаю сделку. Вы помогаете нам закрыть нашу систему, а вы получаете от нас все, что может предоставить вам и вашему экипажу наш отряд и промышленность планеты. Вам даже бордели искать не придется. — добавила она, ехидно усмехнувшись. «Что, отправите одну из своих подчиненных в мою постель личным приказом?» — не остался Артем в долгу. «Вы всегда такой колючий», — делно возмутилась капитан, едва заметно покраснев. «Не я такой, жизнь такая», — усмехнулся Артем в ответ. «Скажите правду, капитан. На вашей планете есть рабы? Только говорите, глядя мне в глаза». Резко сменив тон, приказал парень. Не ожидавшая такого перехода, капитан вздрогнул и невольно вскинул взгляд, сходу нарвавшись на жесткий гипнотизирующий взгляд Артема. «Нет», – после минутного молчания еле слышно выдохнула женщина. «Рабов на планете нет». «Ваше счастье», – ответил парень, заметно расслабившись. «Для вас это так важно», – удивленно уточнила капитан. «Однажды в прошлом я был рабом, и потому с работорговцем у меня только один разговор – смерть». И если с инсектами я готов воевать, то этих тварей я буду уничтожать без оглядки на место время и количество. «Это многое объясняет», — тяжело вздохнула капитан. «Так что вы скажете?» «Не уверен, что мне нужна вся эта суета», — задумчиво протянул парень. «Тема не спеши отказываться», — вмешался в их разговор Дока. «Есть идеи?» — заинтересовался Артем. «Мы можем использовать эту планету как свою временную базу». «Если заключить договор с этой командой, то еще одна точка для отдыха и ремонта нам не помешает». «Дока, кому сейчас интересны договоры?» — презрительно хмыкнул парень. «Уж в суд с ними точно не пойдешь по причине отсутствия таковых». «Извини, увлекся», — ответил Дока с заметной растерянностью. «Дока, ну хоть мне это не ври», — мысленно рассмеялся Артем. «Ладно, потом поговорим». «Знаете», — вернулся он к беседе с капитаном, Я сейчас не готов ответить на ваш вопрос. К тому же мне слишком мало информации о вашем отряде и составе вашей эскадры. Оставьте ваши коды для связи, я отвечу после того, как все взвешу. «Вы забыли, что гиперсвязь почти не работает», — грустно улыбнулся капитан. «На моем корабле есть оборудование гиперсвязи», — отмахнулся Артем, продолжая обдумывать услышанное. «Великая бездна», — ахнул капитан. «Этого не может быть. Это оборудование стоит больше, чем мой корабль. Откуда оно у вас?» «Места надо знать», — хмыкнул Артем, мысльно ругая себя за длинный язык. «Я никак не могу понять, кто вы такой», — вдруг высказался капитан. «На первый взгляд обычный парень, но если присмотреться, то начинаешь понимать, что вы опасны, как горгат по весне, готовы зубами рвать любого, кто окажется в зоне видимости». «Дока, что это еще за горгат такой?» — закинул парень вопрос и скинул. «Ближайший аналог в твоем мире — тигр». Но весной, в период гона, становится невероятно агрессивным и непредсказуемым. Бросается на все, что движется, даже если противник в несколько раз больше. Держит в страхе все живое на планете обитания. К счастью, встречается очень редко. Охраняется законом, как исчезающий вид. «Как я уже сказал», — вернулся парень к разговору. «Я уже был рабом, и потому теперь делаю все, чтобы это никогда не повторилось. А насчет убивать? Так у меня вокруг нет никого близкого». Любой человек вокруг для меня чужак, так что да. Считайте, что я горгат. Знаете, я отправил своего человека в бордель, где вы ночевали, и он поговорил с девушкой, обслуживавшей вас. Неожиданно призналась капитан. Она сказала, что вы были очень ласковы, с ней уходя подарили чип на сотню кредов. Как-то не вяжется это с вашим заявлением. Она честно отработала эти деньги. А что до ласки, так я не любитель причинять боль без причины, пожал парень плечами. «Одно дело в драке, и совсем другое просто так. Тем более, когда женщина не может тебе ответить». «Кстати, о драке», — влез в разговор Дока. «В вашу сторону движется примерно четыре десятка бандитов. Выжившие из первого десятка наконец-то смогли добраться до своих боссов и пожаловаться, что с ними обошлись невежливо. Так что теперь вас идут наказывать». «Похоже, у нас скоро будут гости», — сообщил Артем капитану. «Примерно 40 голов идут меня убивать». «И что вы собираетесь делать?» подобралась капитан. «Док, а там по пути что-то вроде турели есть?» поинтересовался парень. «Само собой. Ты их контролируешь? Странный вопрос». «Ну так сделай так, чтобы нас не беспокоили», жестко приказал парень. «Надоели, уроды». «Уничтожить всех?» деловито уточнил и скин. «Нет, блин, на развод парочку оставить», фыркнул Артем. «Всех, конечно». «Выполняю», последовал короткий ответ, и где-то на уровне вдруг загрохотала подвесная турель. «Что это?» Растерянно оглядываясь на дверь, забеспокоилась капитан. «Ничего особенного. Я приказал уничтожить банду», — отмахнулся Артём. «Приказали? Кому?» — окончательно растерялась женщина. «Своему хакеру. Хрен с ними. Лучше расскажите мне о вашей планете». «Что именно вас интересует?» — вернулась капитан к теме разговора. Все, что вы готовы рассказать. Каков там климат, что производится, каково население. Зачем вам это?» Пытаюсь понять, есть ли смысл мне ввязываться в эту авантюру. И самое главное, как много из населения планеты принадлежит к вашему отряду и сколько имеется сторонних. Инопланете и на ее орбите есть несколько производств, имеющих отношение к военной промышленности. Но основной упор там делается на аграрную составляющую. Чистые продукты. Вот что составлял основной доход. Больших городов всего пять. Теперь уже три. Чуть помолчав, поправился капитан. При нападении погибли в основном именно жители городов. Слишком большая скучность. Похоже, гоняться за каждым фермером инсекты сочли слишком непродуктивным и, облучив города своими ДО-пушками, ушли дальше. К тому же наша эскадра вступила с ними в бой. Да, с большими потерями, но планету мы отстояли. А потом решили бросить ее, хмыкнул Артем. Глупость несусветная. Наши потери были слишком велики. Второго такого нападения мы не переживем, нехотя признала женщина. А оборону толком продумать не пробовали. Говорят, помогает. Не сумел удержаться парень от сарказма. Нет, решили в пираты податься. У командира погибла вся семья, вот он и сорвался. Вздохнув, призналась капитан. Поддался давлению выживших, требовавших вывести их с планеты. Договорить они не успели. Дока подал сигнал, что в зоне перехода появилось пять вымпелов кораблей инсектов. С сообщив собеседнице о возникшей проблеме, Артем пули вылетел из кафе и помчался на стоянку к своему челноку. Благо, свой счет он оплатил сразу. В объем челнок парня и бот наемников вывалились почти одновременно, и уже в следующую минуту на станции зазвучал сигнал боевой тревоги. Пользуясь тем, что челноком управлял один из андроидов, парень связался с скином и потребовал от него отчета по всему, что он успел сделать. Как выяснилось, сделать док успел многое. Распродать все собранное железо ушедших, реализовать изготовленные им же регенерационные патроны для пустотных скафандров и получить купольные Артемом контейнеры. Убедившись, что на станции их больше ничего не держит, парень вернулся к вопросу, заданному ему капитаном наемников. Искин, уже успевший просчитать ради развлечения несколько десятков различных вариантов событий, упрямо стоял на своем. Предложение нужно принять. Артем такого его упорства не понимал, и потому уперся в ответ, требуя весомых аргументов. В итоге разговор этот было решено отложить до лучших времен. Челнок, описав замысловатую петлю, чтобы обойти начавшееся в орбите станции столпотворения и паническое бегство, влетел на летную палубу крейсера и скин тут же закрыл створку шлюза. Дождавшись, когда автоматика проверит герметичность палубы, Артем вышел из челнока и поспешил в свою каюту. Перед серьезным боем требовалось переодеться. Немного подумав, парень влез в разведывательный скафандр ушедших и, проверив наличие запасных картриджей, отправился в рубку. Решил выгулить обновку, поддел его дока, появляясь в рубке в виде голограммы. Решил, что пора привыкать к костюмчику, раз мы решили ввязаться в чужую драку. Не остался парень в долгу. «Тема, мы не можем прятаться вечно». Но самое главное, что человек – существо социальное, и тебе все равно придется выходить в люди. Так лучше уж делать это там, где от тебя что-то зависит. Опасности меньше. Сам видел, не успел ты на станции появиться, как на тебя тут же охоту устроили. Вот, кстати, ты выяснил, что это за бандой, чего им от меня надо было? Бродяга им понравился. Решили выбить из тебя коды доступа и управления, потому и пытались взять живым. Ворчливо отозвался и скин. И что? После твоего выступления на турели они осознали глубину своего падения?» — ехидно поинтересовался Артем. — Горбатова могила исправит, — отмахнулся Искин. Обосрались с перепугу, но мысли о захвате корабля не оставили. — Фим, он шер, такой могучий компьютер, такие грубые выражения, — с видом имперского дворянина попенял Артем, пряча усмешку в уголках губ. — Ты меня еще калькулятором назови, — фыркнул Дока в ответ. — И вообще, хватит болтать, у нас серьезная драка на носу что таки уже не унимался артем нет таки еще но скоро не остался дока в долгу рассказывай уже чего там?» — махнув рукой потребовал парень пять калож по нашей классификации тяжелые кресера идут боевым ордером твои предложения подобравшись спросил артем подпускаем на дальность нашего выстрела и начинаем лупить чем больше спалим на дальних дистанциях тем потом дышать легче будет пожал дока плечами «Предлагаешь зайти с козырей?» — задумчиво протянул Артем. «Их пятеро, Тёма», — напомнил Искин, — «даже наша защита объединенного залпа не выдержит. Точнее, имиты разгорят Тебе нужны эти проблемы с ремонтом? А если начнем издалека, палить шаров для остального боя нам хватит?» «Ты издеваешься?» — возмутился Дока. «Я же сказал, восемь больших контейнеров под завязку забито». «Точно!» — забыл. — кивнул парень с некоторой растерянностью. «Ты сегодня вообще какой-то сам не свой», — удивленно хмыкнул Дока. «Да как-то навалилось все разум», — пожал Тём плечами. «Ну, долго еще ждать? Примерно два часа. Двигаются не спеша. ведется постоянное сканирование сектора». «А может, ты повторишь свой коронный номер против такой напасти?» — оживился Артем. «Слишком далеко. Потребуется максимально усилить сигнал, что сразу выдаст наше местонахождение». «А ты считаешь, что они его еще не знают, если сканируют весь сектор?» — усмехнулся парень. С такого расстояния не могут определить только массогабаритные данные о судах. К тому же мы стоим с самого края, а за нами астероидное поле. — Понял, тогда продолжаем ждать, — вздохнул Артем. — Тема, нас вызывают, — вдруг сменил Дока тему. — Кому мы еще потребовались, — деланно возмутился парень. — Ты не поверишь, но это твоя новая подружка из наемников, — поддел его Дока. — Соединяй, — вздохнул Артем, поворачиваясь к монитору связи. — Артем, — сходу заговорила капитан. Мы бы хотели встать с вами в одном ордере. К сожалению, ничего подобного мы не ожидали, потому пришли только одним кораблем. К тому же не хотелось сильно ослаблять эскадру у планеты. «Занимайте заднюю нижнюю полусферу. На вас москитный флот противника, если он будет», — скомандовал парень, уже успевший просчитать варианты построения. «Выполняю», — коротко кивнула капитан и отключилась. «Верное решение», — одобрительно кивнул Дока. «Даром, что ли, ты у меня столько баз знаний запихивал? Только что коленом не утрамбовывал», — усмехнулся Артём. «И дай картинку их маневров, Посмотрим, что они умеют». Дока вывел на монитор картину нужной полусферы, и Артём принялся с интересом наблюдать, как эсминец наёмников осторожно, даже как-то застенчиво, начал занимать указанное место в ордере. Заняв указанное место, наемники выпустили эскадрилю перехватчиков и, окутавшись мариум щита, принялись ждать подхода противника. Убедившись, что тут все нормально и подвоха ждать не приходится, Артем переключил монитор на переднюю полусферу и убедившись, что противник еще далеко вздохнул. Долго они еще ползти будут? В зону действия наших орудий войдут через 10 минут, коротко доложил Дока, явно что-то просчитывая. Артем уже научился замечать малейшие нюансы функционирования его голограммы. Иногда она вот так замирала, если Дока бросал все ресурсы на просчет особо сложной задачи. Но при этом Искин никогда не терял канвы разговора и всегда готов был ответить или отшутиться. «До залпа 10 секунд», — негромко сообщил Искин. «Начинаю обратный отсчет. 5, 3, 1, залп». Корпус крейсера чуть вздрогнул, когда из всех четырех тоннельных орудий вылетело по пять шаров. Артем впился взглядом в монитор, не желая упустить момент, когда снаряды достигнут целей. Ордер инсектов отмечался на экране как пять чуть пульсирующих точек. Снаряды же отмечались красными галочками. Спустя несколько секунд четыре из пяти отметок вдруг резко сбросили ход. «Есть попадание!» — неожиданно взревел Дока, заставив Артема вздрогнуть. «Ты чего орешь? Оглушил!» — возмутился парень, не оглядываясь. «Извини, но ситуация неординарная!» — усмехнулся Дока. «Вот тут не понял», — удивился Артем. «Я же тебе рассказывал, я произвел полный перерасчет построений пушек, и потому параметры наших орудий сильно изменились. По сути, мы сейчас стреляли на расстоянии, недоступны ни одному имеющимся в мирах орудию, не считая ракет. Хочешь сказать, что мы способны стрелять дальше, чем любой другой военный корабль?» Не поверил Артем своим ушам. «Ты все правильно понял», — кивнул Дока. «И, кстати, инсекты нам отвечают». «Они могут?» «Насчет могут не знаю, но старательно пытаются. Сделали два залпа плазмой. — И? — Чего и? — сварливо отозвался Дока. — Пустоту все ушло, лупят в объем, как в копеечку. — А мы чего ждем? — Пока он спалит кого? — деланно возмутился парень. — Уже не ждем, — хмыкнул Дока в ответ. На экране монитора высветилась очередная галка выпущенных снарядов. — Есть попадание, — уже спокойно констатировал Дока. — Атака отбита, и нас опять вызывают. — Кто на этот раз? — с базой вздохнул Искин. «Соединяй, послушаем», — мрачно хмыкнул Артем. «Бродяга, я хочу говорить с капитаном или владельцем корабля», — послышался голос, и на экране высветилось широкое пухлое лицо неизвестного мужчины. «Я капитан», — коротко представился Артем. «Я хочу нанять вас и ваш экипаж для защиты станции», — сходу взял БК за рога мужик. интересно, отрезал Артем, уже протянул руку, чтобы отключить связь, но мужик, заметив ее движение, успел добавить. «В этом случае мы будем вынуждены уничтожить ваш корабль. Вы стоите в зоне действия орудия станции. А вы уверены, что сможете ими воспользоваться?» ехидно поинтересовался Артем, вспомнив, что Дока давно взял все службы станции под свой контроль. «Хотите это проверить?» зло оскалился мужик. «Дока, у нас с собой было?» повернулся Артем к голограмме. «Всегда!» хищно усмехнулся Искин. «Даю вам один шанс на выстрел», снова развернулся парень к экрану. Потом произведет залп мой корабль. Посмотрим, кто после этого выживет. Хищно оскалился Артем. Отвернувшись от экрана, мужик что-то тихо сказал, и, выслушав ответ, вдруг переменился в лице. Услышно ему явно сильно не понравилось. Сделали попытку наведения орудий, а вместо этого получили сигнал, что вся система обороны не действует. Ехидно прокомментировал Дока. «Так вы будете стрелять или нет?» Резко спросил Артем, в упор глядя на мужика. «Как вы это сделали?» – растерянно пробормотал тот. «А ты, Боров, тупой, так и не понял, что турели сами просто так не стреляют!» – презрительно фыркнул Артем, отключая связь. «Резко, но очень верно!» – усмехнулся Дока. «Но нас опять вызывают!» «Да твою ж мать, кто на этот раз?» – вызверился парень. «Успокойся, капитан наемников на связи!» – лукаво улыбнулся Дока. «Соединяй!» – устало махнул парень рукой. «Артем, что это было?» Едва не подпрыгивая от возбуждения, спросила капитан. «Я видела, что вы стреляли. Дистанция до цели была запредельной, но вы все равно умудрились каким-то образом дотянуться и попасть. Как такое возможно?» «Не образом, а канделябром», — хмыкнул парень в ответ. «У нас свои секреты. И вообще, давайте уже разгоняться, если вас тут ничего больше не держит». «Куда?» — растерялась капитан. «К вашей планете. Или вы уже передумали решили отказаться от нашей помощи?» «Ни в коем случае. Особенно после того, что я видела». Суетливо возразила капитан. «Когда перебросьте нам нужные координаты и начинайте разгон. Мы отправимся следом, скомандовал Артем. Капитан кивнул и спустя пару секунд Дока молча кивнул, давая понять, что получил нужные данные. Эсминец снялся со стоянки и направился в сторону коридора разгона. Выждав, когда он наберет скорость, Дока понизил напряжение щитов и направил бродягу следом. Ты когда им контроль над орудиями вернешь? спросил Артем, вытягиваясь в ложементе. «Как только начнем переход в гипер», — усмехнулся Дока в ответ. Уход в гипер и выход из прыжка прошли штатно. Имея большую массу и более мощные движки, бродяга вышел из-под пространства гораздо раньше, чем эсминец наемников. Понимая, что в нынешней ситуации народ от собственной тени шарахается, Дока сходу врубил щиты на полную мощность и начал торможение, уходя в сторону от коридора разгона. Сбросив ход, скин стабилизировал корабль и, не снижая мощности защиты, принялся сканировать зону выхода. «Только не говори мне, что нас не встречают, а то я в этих вояках разочаруюсь», с подвыванием потягиваясь в ложементе, протянул Артем. «Встречают, но осторожно», усмехнулся в ответ Дока. «Это как?» «Встали за спутником и осторожно подглядывают». «Сканеры активные?» – заинтересовался парень. «Но они не совсем идиоты», – пожала плечами голограмма. «Похоже, кое-чему их все таки научили». «Что-то ты совсем неуважительна о местных вояках», – рассмеялся Артем. «Я успел провести кое-какой поиск в сети, и могу тебе прямо сказать, что команда эта заточена только на одно – проводку караванов через опасные сектора объема. Что означает, что в коротких стычках опыт у них есть, а вот в обороне стационарных объектов и долгих позиционных боях они ничего не понимают», – уверенно заявил Искин. «Погоди, я всегда считал, что в наемники идут обычно бывшие военные, которые по той или иной причине не хотят больше служить в вооруженных силах». «Я заблуждался?» – насторожился парень. «И очень сильно», – кивнул Дока в ответ. «В обитаемых мирах любой, имеющий собственное судно с возможностью уходить в прыжок, считается подлежащим рекрутингу в случае боевых действий, так же, как и их экипажи. Существует даже несколько специальных программ, вступая в которые владельцы судов имеют послабление в налоговых выплатах. Это программа «Наемник», «Спасатель» и «Картограф». Еще есть демилитаризация, но ею обычно пользуются мусорщики. Ну, с гражданскими судами понятно, но эта команда считалась наемной еще до войны, они этим и зарабатывали. Как же тогда выходит, что они не умеют воевать?» – не унимался Артем. «Тут нечем удивляться», – пожал Дока плечами. «Серьезной войны в обитаемых мирах не было уже давно, а с теми конфликтами, что возникали, справлялись регулярные войска». Так что эта команда заняла доступную ей нишу и просто занималась зарабатыванием денег. «Теперь нам с тобой придется эту кашу расхлебывать», — фыркнул Артем. «Честно говоря, я так и не понял, зачем ты заставил меня влезть в эту историю». «Тема, просто доверься мне», — загадочно усмехнулся Искин. «Тут дело не в доверии, приятель. Я просто не вижу конечной цели и не понимаю, зачем все это нужно. Если просто спасти обитателей этой планеты, то почему именно их?» Если ты хочешь подготовить меня к чему-то большему, то я в правители лезть не собираюсь. Мне этот хомут и даром не нужен. Власть над людьми меня никогда не привлекала, в любом виде. Но при этом командуешь ты так же уверенно, как дышишь. Тут же поддел его дока. Забыл, что я в армии служил, — хмыкнул Артем. Не забыл. И мне нравится, что ты умеешь принимать быстрые решения. Тогда зачем все это не сдавался парень? «Давай посмотрим, что тут вообще происходит, а потом решим, что делать дальше», — примирительно предложил Искин. «Значит, не скажешь», — со вздохом констатировал Артем и, махнув рукой, поднялся. «Пойду перекушу, пока суд да дело». Поздно засек возмущение пространство. Исминец наемников вышел из гипера, начал торможение, идет запрос от их капитана. «Соединяй», — обреченно махнул парень рукой. Бродяга, что у вас за двигатели? Услышал он вопрос, едва только на мониторе высветилось лицо женщины. Я думал, что разброс по времени выхода составит не более пяти минут. Сколько вы уже тут висите? 11 минут и 32 секунды до момента вашего выхода, ответил Дока вместо Артема. Так не бывает, решительно заявила капитан. Корабль вашего класса в среднем обгоняет мой эсминец не более чем на 6 стандартных минут, а здесь разброс в два раза больше. «Я уже говорил, у всех есть свои секреты», – пожал Артем плечами. «Ваш корабль вы сами один большой контейнер с секретами», – рассмеялась капитан. «Ладно, потом поговорим, следуйте за нами». «Долго нам так ползти?» – поинтересовался парень. «Два часа до следующей системы». «Тогда прибавьте ходу», – посоветовал Артем и отключил связь. «Она восприняла твой совет буквально», – усмехнулся Дока. «Разгонные у них буквально полыхают». «Не отстанем», — лениво уточнил Артем. «Издеваешься? Если я подам на движки 70% от максимума, они нас через 10 секунд потеряют». «Слушай, а как мы будем им оборону выстраивать? У нас ведь ничего нет. Ни мин для полей, ни арт-платформ. Про боевую станцию я вообще молчу». «Зато у нас есть твоя изобретательность и умение находить нестандартные решения в любой ситуации. Мои вычислительные мощности и доступ к самым разным технологиям и резервы нашего бродяги». Лукаво усмехнулся в ответ Дока. «Ты придумываешь, я считаю, запускаю в производство все нужное. Ну а наши новые друзья будут это все обеспечить материалами и учиться всеми нашими придумками пользоваться». «А нам-то с того, какой профит?» — не понял Артем. «Что-нибудь найдем», — философски отозвался Искин. «Ты мне достал своими тайнами», — рассмеялся парень, поднимаясь. «Ты базу инжиниринга доучил?» — вдруг сменил Дока тему. — А то ты не знаешь, — фыркнул парень. — Нет еще, учу. Думал, в перелете добью, а тут ты очередную головную боль придумал. — Тема, не разочаровывай меня, — укоризненно протянул и скинул. Стоп. Хочешь сказать, что затеял все это только для того, чтобы дать мне возможность отработать все изученное? — сообразил Артем. — До окончания изучения базы тебе осталось всего 17%. Пора уже начинать нарабатывать реальный опыт. «Это единственная причина, по которой ты решил ввязаться в эту авантюру или есть еще подвох?» Чуть помолчав, уточнил Артем. «Всему свое время», — усмехнулся Дока. Корабли вошли в соседнюю систему и по каналу общей связи тут же посыпались запросы. Ни Артем, ни Дока даже не пытались отвечать, оставив капитану Эсминса разбираться со своими сослуживцами. Спустя два часа они стабилизировали ход на дальней орбите планеты, и Скин объявил, что по местному времени уже почти ночь так что все остальные дела будут решаться через 8 часов по среднему времени. Но ночь так ночь, равнодушно бургнул Артем отправился в свою каюту. Дока, включив все сканеры и систему охраны на полную катушку, принялся собирать и систематизировать все возможные данные о системе, в которой они оказались. Планета входила в систему Желтого Карлика. По самому краю системы проходила метеоритная река, так что попасть в саму систему можно было только по тому коридору, который они использовали. Все остальное пространство было серьезно загружено обломками камней и прочим мусором. Анализируя полученные данные, Дока принялся выстраивать схему системы обороны с учетом природных препятствий для перемещения в объеме. Выходило, что после некоторых манипуляций с астероидами серьезно перекрывать требовалось только коридор до соседней системы, где и находился порог перехода в гипер. Убедившись, что предварительные расчеты, составлены на основе навигационных карт, верны, Искин свернул файл занялся просмотром каталога тяжелого вооружения, который он мог бы изготовить при помощи имевшегося на борту корабля копира. К неудовольствию Доки большая часть доступного оружия не удовлетворяла его требованиям. Или слишком технологично, или требует отдельного кластера управления, что само по себе не очень подходило. Ведь достаточно просто выбить управляющий узел, и тогда вся система обороны окажется просто бессмысленной грудой железа и пластика. Убедившись, что без живого ему не обойтись, Дока свернул все файлы и принялся сканировать поверхность планеты. Как оказалось, планета была курортного типа. Три больших континента, куча островов разной величины и небольшая плотность населения. Из того, что Доки стало известно по запросу об этом месте, планета наемникам досталась случайно, точнее, они умудрились каким-то образом отбить ее у пиратского клана. Подробности этой мутной, как любил выражаться Артем истории в сети не было. Но планета несколько раз переходила из рук в руки. В итоге наемники сумели на ней закрепиться и принялись усиленно преобразовывать ее в курорт. Благо, кое-какая инфраструктура уже была создана пиратами. Возможно, со временем наемникам и удалось бы превратить это место в серьезный курорт международного уровня, но пока это была просто аграрная заштатная планетка. За изучением планеты его и застал Артем, успевший уже выспаться, позавтракать и ввалиться в рубку с довольным видом. Увидев замерзшую ложемента капитана голограмму, парень понятливо усмехнулся и, плюхуясь в ложемент, спросил. «Ну и где у нас случилось?» «Нигде». «А чего тогда замерсло на статуя командора?» «Планету изучаю». «И как оно?» «Ты знаешь, занятно». «Должен признать, что планета весьма интересная в плане отдыха и всяческих развлечений», повернулся к нему Дока. «Есть где и поохотиться, порыбачить, и даже имеется какая-то индустрия развлечений». «А нам что с того?» — не понял Артем. Только не говори мне, что эта система развлечений все еще работает. Не поверю. Тема, рано или поздно жизнь начнет входить в свою колею. Так что если местные не бросят все просто гнить под открытым небом, то все это очень скоро будет людям интересно. Угу. Если они раньше не начнут превращаться в дикарей. Думаю, оказавшись в изоляции, даже временной, местные очень быстро начнут откатываться и превратятся в кучу банд, которые начнут воевать друг с другом за ресурсы. Не очень-то ты хорошего мнения о людях. — хмыкнул Дока. — Но должен признать, что такое развитие событий вполне возможно. Но в своем прогнозе ты не учитываешь одного. У местных имеются корабли, способные выходить в гипер, так что ничто подобное им не грозит. — Ну и ладно, — отмахнулся Артем. — О, а вот и наши новые друзья проснулись, — с улыбкой сообщил Дока. — И очень сильно хотят с тобой пообщаться. — Соединяй, — с царственным видом кивнул парень. «Бродяга, хочу пригласить вас на наш флагман для разговора», едва поздоровавшись, заявила капитан. «Буду», — ответил Артем, заметив согласный кивок доки. «Заходите сразу на летную палубу, вас встретят». «Я буду с охраной», — честно предупредил Артем. «Та парочка, что была с вами в кафе», — уточнила капитан. «И они тоже». «А кто еще?» — насторожилась женщина. «Дроид системы бешеный зверь», — отрезал дока. «Ох!» «Их же не выпускали», — охнула капитан. «Выпускали, но очень мало», — спокойно возразил Артем. «Похоже, вы нам не доверяете», — заметно помрачнев проворчала капитан. «С чего мне это делать?» — удивился парень. «Особенно после нашего бурного знакомства». «Вы нам до старости будете тот эпизод упоминать», — спылила капитан. «Осмелюсь напомнить, что в тот раз вы ушли без единой царапины, а у нас возникли большие проблемы». «Сами виноваты. Я вас пираться тут не заставлял». Фыркнул Артем и отключил связь. «Бот готов. В хранение возьмешь андроидов, зверей и пять штурмовиков. Не нравится мне, как она отреагировала на твой укол», заявил док нетерпящим возражения тоном. Спор длился вот уже два часа, и конца ему не было видно. Слушая весь тот бред, что несли офицеры отряда наемников, Артем то и дело поглядывал на замерзшую, словно статую, капитана эсминца. Когда в спор вступил очередной бредоносец, парень не выдержал и, связавшись с Искином по мысли связи, мрачно поинтересовался. «Дока, ты все это слышал? Они же не понимают сами, что несут». «Признаюсь, я даже предположить не мог, что тут все так запущено. Такое впечатление, что они о тактике и стратегии вообще ничего не слышали, а инсектов видели только в галосети. «Ты все еще настаиваешь на нашем участии в этом балагане?» — иронично хмыкнул Артем. «Да, нам это нужно». Тут же последовал ответ, повергший парня в некоторый ступор. «Ну тогда готовься», — мрачно пробурчал Артем. «Чему?» — моментально насторожился Искин. «Надоел мне этот цирк с конями. Сейчас буду их строить в лучших традициях нашей армии. Так что будь готов показать силу. И только попробуй не сделать, что сказано», — угрюмо пригрозил парень резко поднявшись, с грохотом обрушил кулак на столешницу. «А ну молчать! Все мастероид вам в дюзу, клопы постельные!» «Кто из вас, портяночники, лично с инсектами дрался?» Не ожидавшие такой выходки офицеры принялись медленно поднимать руки. Насчитав семерых, в том числе капитана эсминца, Артем коротко кивнул и, отойдя в сторону, жестко приказал. «Вы, семер, сюда, остальные на месте. Значит так», — продолжил он, дождавшись выполнения команды. «Отныне ты ваши инструкторы, и все остальные обязаны выполнять их приказы, особенно в случае бы столкновения. Я приглашен сюда, чтобы помочь вам построить систему обороны сектора, и я готов это сделать. Все остальное будет зависеть только от вас. Драться за вас и вашей семьи я не стану. Это все принадлежит вам, и если вы действительно считаете себя настоящими солдатами, то и проблему эту решать вам. Систему обороны я буду выстраивать так, как сочту нужным сам. Капитан Тая Касс с этой минуты становится моим заместителем по связи с вашей эскадрой и снабжению. Любой, кто попытается игнорировать ее команду или саботировать мои решения, отправится за борт без скафандра. Это не шутка. Или вы делаете то, что нужно, или я просто улетаю отсюда, и пропадите вы пропаду. Вопросы! Вы хотите, чтобы мы передали вам полномочия командующего эскадры? осторожно уточнил офицер со знаками различия флотского майора. Наемники, чтобы не множить сущности, переняли звание и знаки различия у военных. Так что в случае боевых действий они входили в состав вооруженных сил уже готовым подразделением со своим личным составом и своими офицерами. «Мне все равно, как вы это назовете. Но пока строится система обороны, я на этом участке главный. Кто из вас будет заправлять самой эскадрой, мне не интересно. Это только ваши дела», — пояснил Артем свою позицию. «Но, повторюсь, любая попытка саботажа закончится смертью саботажника». «Вы не слишком заноситесь», — зло поинтересовался майор. «Хотите проверить?» — хищно усмехнулся Артем, мысленно отдавая команду бешеному зверю. Дверь в кают-компанию с грохотом рухнула на палубу, едва не придавив стоявших последним рядом младших офицеров. И в проеме возник дроид с готовым к использованию оружием. Сообразив, что это за механизм и что противопоставить ему им просто нечего, собравшиеся с копом сбледнули с лица и тут же попытались изобразить барельефы на стенах. «Вы все еще сомневаетесь в моих способностях?» – повернулся Артем к майору. «Вы не посмеете», – нашел в себе силы возразить майор но сам напросился!» <звы> – зашипел Артём, отдавая дроиду очередную команду. Импульсная винтовка в манипуляторе дроида стремительно развернулась в сторону офицера, но тут в дело вмешалась капитан Тая. «Артём, нет!» – успела она выкрикнуть раньше, чем дроид нажал на спуск. Артёма и сам не собирался просто так убивать смелого офицера, и потому приказал дроиду только взять его на прицел. Выкрик капитана позволил ему выйти из ситуации без имиджевых потерь. «Пожалуй, вы правы, капитан», – медленно процедил парень. «Убивать боевого офицера в споре бессмысленно. Это запросто могут сделать и инсекты. Более того, они это сделают, без проблем и каких-либо трудностей для себя». «А сколько раз с ними сталкивались вы?» – послышался вопрос от одного из лейтенантов, заданный чуть дрогнувшим голосом. «И сколько раз вступали в бой?» «Трижды», – коротко ответил парень. «Трижды сталкивался и трижды вступал в бой». Последний раз все происходило на глазах у капитана Краста и ее экипажа. «Да», — кивнув, решительно шагнула Тая вперед. «Мы действительно все видели и вели запись. Все желающие смогут потом получить ее копии для ознакомления». «Дока, скинь ей записи всех наших боев с инсектами», — приказал Артем по мысли связи. Капитан чуть вздрогнул и замерла, когда Эскин вышел с ней на прямую связь и передал нужные файлы. Кивнув, женщина очнулась, улыбнувшись, добавила. У меня есть записи всех боев крейсера «Бродяга», и вы сможете их увидеть. Господа офицеры должна признать, что это впечатляющее зрелище, особенно прорыв крейсера через походный ордер инсектов. Постойте, вдруг повернулся она к парню. Вы их изучали? Были на их кораблях?» В голосе женщины звучало неподдельное удивление, смешанное с каким-то восторгом и благоговением. «А что тут странного?» — не понял Артем, удивленный ее реакцией. «Если уж пришлось воевать, то надо знать, с кем воюешь и в чем его слабость». «У инсектов есть слабости?» Тут же оживились офицеры. «Да, их корабли построены так, что в них нет разделения на отсеки. Любое пробитие борта приводит к разгерметизации взрывной декомпрессии и, как следствие, гибели всего личного состава. Мы узнали это случайно, теперь старательно пользуемся этой их слабостью». «Но ведь подобное построение корабля противоречит всякой логике», вдруг взвился какой-то капитан. «Вы это инсектам расскажите», — усмехнулся Артем. «Для начала прекратите их мерить привычными вам мерками. Это не люди. Совсем. Как они выглядят, увидите из переданного капитану файла. О том, что они не брезгуют человечной, думаю, сейчас только ленивый не знает. Поэтому зарубите себе на носу. Это война на уничтожение, и в ней не будет никаких правил. А самое главное, в ней нельзя объявить перемирие и заключить сделку». Офицеры замерли, переваривая услышанное, быстро переглядываясь. «Так вы готовы взаимодействовать со мной или мне лучше закончить все прямо сейчас?» – ковал Артем железо, не отходя от кассы. «Что вы потребуете от нас за свою помощь?» – решился спросить все тот же майор. «Откровенно говоря, еще не решил. Но, думаю, это не будет чем-то таким, что потребует от вас неординарных решений. Для начала мы хотели организовать здесь базу для отдыха и ремонта, но теперь…» Артем замолчал, выразительно обведя собравшихся долгим взглядом. «Мы еще обговорим этот вопрос», — быстро ответил капитан Тая. «Так вы готовы работать, или я могу отдавать команду на разогрев двигателей?» — потребовал Артем ответа. «Нам нужно подумать», — вздохнул майор, мрачно покосившись на капитана Таю. «И как долго вы собираетесь думать?» — уточнил парень. «Завтра мы дадим ответ», — шагнула капитан вперед. «Ладно, думайте», — махнул Артем рукой, и, отдав команду своим дроидам, вышел в коридор. Спустя час парень ввалился в кают-компанию бродяги рухнув в кресло, мрачно спросил, прожигая голограмму из взглядом. «Ты все слышал? Все. Еще хочешь продолжать?» «Признаться, я не ожидал подобного», — вздохнул Дока. «Извини, Тёма, но при просчете вариантов развития событий я исходил из психопрофиля твоей новой подружки». «Ты про капитана Таю?» — на всякий случай уточнил Артём. «Именно». «Да уж, если в этом стадии есть у кого яйца, так это у неё» проворчал парень, разминая затекшую шею. «Правда, там еще майор на нормального мужика похож, а вот остальные?» Артем презрительно махнул рукой. «Похоже, делая вывод, что ваши обитаемые миры вырождаются, я был прав». «Открою тебе маленький секрет. В центральных мирах перед вторжением даже ввели такой критерий для определения характера человека. Индекс агрессивности индивида. И чем он выше, тем больше к нему внимания на тот случай, если вдруг он что-то задумает». Обычно таких людей стараются держать подальше от центральных миров. Считалось, что им самое место на фронтире. И как итог, на фронтире они выжили, а от центральных миров остались одни воспоминания, мрачно кивнул Артем. Вот именно. Но я говорил не об этом, улыбнулся Дока. Из-за этого индексы на фронтире агрессивные личности стали появляться все реже. Итог сегодня был перед тобой. Да уж, итог, презрительно скривился парень. Может, ну их всех к дьяволу? «Давай запустим движки и улетим отсюда, куда глаза глядят». «И куда они у тебя глядят?» — хмыкнул Дока. «Самому бы знать». Помолчав, растерянно усмехнулся Артем. «Давай не будем торопиться», — задумчиво попросил Дока. «Дай им шанс, Тёма, хоть какой-то». «А он им нужен. Вместо обсуждения системы обороны они принялись отношения выяснять?» Снова скривился парень. «Похоже, кому ты все нужен», — вдруг усмехнулся Дока. «Тебя домогается капитан Тая». «Шоу, опять?» — охнул Артём голосом волка из мультика. Вместо ответа Дока перевел вызов на монитор внутренней сети корабля. Увидев знакомое лицо, парень спустил мученический вздох и, улыбнувшись одними губами, спросил. «Что-то случилось, капитан?» «Артём, все наши офицеры просмотрели записи ваших боёв и теперь находятся в состоянии некоторой прострации», — усмехнулась Тая. «Лучше бы они пожелали так же воевать», — фыркнул Артём. «Они не умеют». Тяжело вздохнув, тихо призналась капитан. «Что за глупый? Что значит не умеют? Они наемники или грузчики в космопорту?» Возмутился Артем. «Все, чем мы занимались, это сопровождение караванов. Отбивались от пиратов, а то и просто весь путь проходил спокойно. Все абордажи и схватки у нас в основном проходили на тренировках. Хоть какое-то подобие дисциплины отряд сохранял только благодаря командиру. Вот он был настоящим офицером». «Офицером и большим дураком, раз позволил себе так глупо погибнуть», — вдруг вспылил парень. «Артем, не надо», — грустно попросила Тая. «Ладно, чего ты хотела?» — сменил парень тему. «Я хотела попросить тебя не принимать резких решений. Дождись утра. Думаю, они согласятся на твои условия». «С чего вдруг?» — не понял Тема. «Ты очень похож на нашего адмирала», — с грустной улыбкой ответила капитан. «Не внешне, нет, характером». Такой же жесткий, решительный, готов в любой момент дать отпор любому агрессору. Они это уже поняли, почти готовы подчиниться. «Мне их подчинение нужно, как зайцу трипер», — фыркнул парень. «Главное, чтобы работать не мешали. Попробуй объяснить им, что демократии в армии не бывает. Здесь все основано на принципе единоначалия. Я принимаю решения, требую их исполнения, и я же отвечаю за результат». «Перед кем отвечаешь?» — тут же последовал вопрос. «Прежде всего, перед своей совестью». Твердо ответил парень, глядя ей в глаза. Очень скоро стало понятно, что самым сложным в построении обороны станет отсутствие управляющих и скинов. Пользуясь наработками доки, Артем решил блокировать коридор в соседнюю систему арт-платформами, действующими автономно. Чтобы избежать случайных жертв, парень буквально на коленке придумал алгоритм, который позволял любому случайному судну пройти к планете без особых проблем. Все корабли эскадры получали систему распознавания свой-чужой. Любое же стороннее судно, не ответившее на вызов, но входящее в официальный классификатор судов обитаемых миров, сопровождалось по коридору с вызовом дежурной группы кораблей эскадры для встречи нежданного гостя. Все остальные корабли должны быть уничтожены без лишних разговоров и рассуждений. Каждой платформы должен управлять свой скин, именно они и должны были управлять всеми построенными платформами. Но самым главным в этой системе было само оружие. После долгих споров с ДОКой Артем решил устанавливать на платформах тоннельные орудия их разработки. В общем, система была проста и в то же время весьма эффективна. Большой астероид выплавлялся изнутри. Потом в него монтировали тоннельные орудия, контейнер с боеприпасом, систему сканирования и вызова и самый скин. Ничего лишнего и ничего такого, что могло бы привести к неисправности системы. Для позиционирования получившейся платформы в пространстве там же собиралась небольшая движительная группа от обычной спасательной капсулы. Летать на этих булыжниках никто не собирался. Даже устанавливать их на выбранные точке планировалось с помощью шахтерского бота. Благо таких космических трудяк у астероидной реки хватало с избытком. Но все уперлось в управляющие скины. Для подобной работы вполне хватало приборов третьего, а то и второго поколения, но их требовалось много. Объем — это неземная поверхность, и здесь все перемещения велись не в двух, а в трех проекциях. Администрация планеты, узнав о возникшей проблеме, тут же предложила действовать по обычной схеме. Закупить нужное оборудование на торговой станции. Артем на это только плечами, пожал, заявив, что вопросы снабжения местных обитателей должны решать сами. В итоге два корабля с эскадры отправились в путь. Артем же, сославшись на необходимость подготовки всего остального оборудования, остался в системе. Два дня прошли спокойно, а на третьей сутки с бродягой связался капитан Тая. Едва увидев огорченную физиономию женщины, Артем мрачно скривился и, вздохнув, буркнул. «Так и знал, что добром это не кончится. Ваши корабли захватили на станции?» «Ого», — коротко кивнул капитан. «И чего не требуют?» «Чтобы ты пришел за ними сам». «Что за глупость?» — возмутился парень. «С какой стати я должен перец хрен знает куда и выполнять чьи-то хотелки? Мне эти люди никто и звать никак». «Меня наняли для определенной работы, и после окончания я просто улечу дальше». «Ты хочешь, чтобы я так им и ответила?» – растерялась Тая. «Так и ответь», – спокойно кивнул Артем, отключая связь. «Тема, что это было?» – спросил Дока, возникая рядом в виде голограммы. «Попытка шантажа», – пожал парень плечами. «Я не о хозяевах станции, я о тебе. Признаться, я уже решил, что ты сейчас впадешь в свою пресловутую ярость и отправишься туда бить мордой. А вместо этого такой ответ. Я тебя не узнаю». «На твой расчет», — рассмеялся Артем. «Те на станции тоже от такого ответа малости хренеют и начнут усиленно придумывать, чем меня еще зацепить». «А на самом деле, что ты собираешься делать?» — не отставал Дока. «Как думаешь, скрытые тобой коды доступа к их системе обороны уже успели сменить или решили, что это был просто сбой?» — ответил парень вопросом на вопрос. «Даже если сменили, вскрыть их несложно», — усмехнулся Искин. Теперь, когда мне известно, с какой стороны к ней лучше подобраться, это не займет много времени. Система маскировки у нас исправно, кивнув, уточнил Артем. «Ты меня обидеть хочешь?» – делно возмутился Дока. «Когда это у меня что-то не работало?» Я просто уточнил, скинув в руки, рассмеялся Артём. «Что ты задумал?» – усмехнувшись в ответ, спросил Искин. Все просто. Подходим к станции под маскировкой, ты вскрываешь ее систему обороны». А после мы появляемся и, покачивая пушками, выдвигаем ультиматум. «Дипломатия канонерок» называется. «И ты оставишь эту выходку безнаказанной?» — уточнил Дока. «Там слишком много гражданских», — вздохнул парень, качая головой. «Хотя наложить на этих подонков серьезный штраф не помешает, тем более что кошелек у них самое слабое место». «Тебе денег мало?» — не понял Дока. «Нет, штрафовать я буду высокотехнологичным оборудованием». А чтобы они не вздумали отобрать его у торговцев, живущих на базе, ты воспользуешься системой внутренней безопасности базы и не позволишь их бандам выйти из логова. Пусть покрутятся, растрясут свои кубышки. Сумеешь? Это несложно. А какое оборудование тебе нужно? И скины, к примеру. Если найдут с того класса, что мы используем для тебя, оставим в запас. Если меньше, положим на склад. Подобное оборудование очень скоро будет в большой цене. Или я ошибаюсь? Нет. «Не ошибаешься», — задумчиво качнул Дока головой. «Ну, значит, просто дождём всех ответов и начнем действовать», — усмехнулся Артем. «Я могу внести свои дополнения в твои требования», — вдруг спросил Дока. «Конечно. Я бы даже сказал, что это нужно, ведь список подобного оборудования тебе известен гораздо лучше». «Нас опять вызывают», — ответил Дока, включая монитор. Артем, я передала им твой ответ», — сходу заявила капитан. И что они ответили? Пообещали начать убивать заложников?» — мрачно хмыкнул парень. «Такое впечатление, что ты заранее все знал», — насупившись, высказалась Тая. «Так у этих пиратов мозгов только на что-то подобное хватает», — пожал парень плечами. «Провернуть красивую комбинацию — это не про них. Главное — силу показать. Дебилы!» — презрительно выплюнул он. «Мы собираемся взять станцию в осаду», — кивнув, тряхнула капитан кулачком. Это нельзя оставлять безнаказанно. В противном случае они и планету под себя подомнут. Меня на связь больше не звали, уточнил Артем, пропустив ее пассаж мимо ушей. Дали три часа, а после обещали прислать запись казни заложника. Дока успеем, повернулся Артем к голограмме. Двигатели запущены, я уже снял корабль со стоянки, тихо доложил Дока начинайте готовить корабли, а этим скажи, что я нахожусь в другой системе и смогу выйти на связь только через 5 часов. В общем-те, не время». «Что ты собираешься делать?» — моментально подобралась женщина. «Наказывать дураков», — зло усмехнулся парень. «Я иду с тобой», — вдруг заявила капитан. «Не угонишься. Твой эсминец мне только мешать будет», — качнул Артем головой. «Это боевой корабль», — начала была капитан, но парень прервал ее одним вопросом. А система скрыта у него имеется? Без нее вся моя затея пойдет на смарку. Готова рискнуть жизнями сослуживцев? Тогда я отправлюсь с тобой сама, лично. Моментально сориентировалась женщина. А этот зачем? Растерялся Артем. Хотя бы за тем, что ты не знаешь ни количество экипажей, ни наших людей в лицо, — вывернулась женщина. Но тебя 10 минут. Не успеешь, ухожу сам. Отрезал парень, включая связь. «Она может стать хорошим командиром для этой эскадры», — неожиданно высказался Дока. «Судя по ее психоэмоциональному фону, она действительно беспокоится о своих подчиненных». «Рад за нее», — усмехнулся Артем. «Посадишь челнок на третью палубу. Там у нас ничего серьезного нет. И пусть дроиды приведут ее сразу в рубку. Не забудь заблокировать все двери по пути движения». «Ты мне еще расскажи, как навигационную карту читать», — сварливо отозвался Дока. Капитан Тая оказалась на борту бродяги через 7 минут. Едва только ее челнок встал на опоры, Дока закрыл ворота летной палубы и начал разгон, включив маршевый двигатель на 80% от максимальной скорости. К тому моменту, как бродяга вышел в коридор разгона, нужная скорость уже давно была достигнута. Дальше последовал запуск прыжкового двигателя и сам прыжок. Тая, все это время мышкой, сидевшей в указанном ей только растерянно ахнула, глядя на показания приборов на пилотской консоли. Дождавшись сообщения из Кина, что выход в подпространство совершен, капитан отстегнул ремни и, выпрямившись, спросила. «Артем, что за двигатели у вас стоят? Тяжелый крейсер не может разгоняться с подобным ускорением на стандартных движках». «Ты права, они нестандартные», — вздохнул парень. «А какие?» — тут же последовал вопрос. Да, запомни, все, что касается бродяги, является тайной для всех обитаемых миров». Скажу только одно. Этот корабль мы собрали сами, от начала и до конца. Это все, что тебе надо знать». «А к чему такая секретность?» — надулась она. «Не хочу, чтобы наши наработки попали в руки пиратов. Это создаст остальным серьезные неприятности». «Почему?» — не сдавался капитан. «Представь, вы натыкаетесь на крейсер пиратов. Внешне вы классифицируете корабль по известным вам данным. Но когда вступаете в бой, вдруг выясняете, что скорость у него гораздо выше». «Вооружение мощнее, а порога перехода он достигает гораздо раньше, чем обычные корабли того же класса. И что вы станете делать?» «Э-э, не знаю», — растерянно протянула Тая. «Вот именно. Надеюсь, ничего больше объяснять не нужно», — ехидно усмехнулся Артем. «Я поняла», — помолчав, кивнула капитан. «Получив в руки подобные технологии, пираты очень быстро превратят нас всех в рабов». «Вот именно», — коротко кивнул Артём. «Что ты собираешься делать, когда окажешься у станции?» не сдержала тая любопытство «У нас уже есть план, от тебя требуется только одно — терпеливо ждать результата, отвечать на мои вопросы, если это потребуется. Справишься?» Слегка подделаю ее, Артем. «Не держи меня за сопливую девчонку», — обиделась капитан. «Я кораблем уже пятый год командую». «В нашей ситуации гораздо важнее не разучилось ли ты не отдавать и выполнять команды», — вздохнул парень. «Дока, сколько нам лететь?» спросил он, переходя на мысли связь. «Пять часов на такой скорости» раздалось в ответ. «А на кого то корабль оставила?» повернулся парень к капитану. «И кто теперь будет с этими пиратами говорить?» «Вместо меня остался флаг-лейтенант Гард. Он умный мужик, сразу понял, что тебе нужно время. Пиратам он скажет, что я отправилась за вами, потому что вы ушли в зону, где связь неустойчива. Я потому и не стал выводить их по связи на вас. Сразу сказал, что в данный момент вас в системе нет». «И они поверили?» — насторожился Артём. «Оборудование дальней связи — штука слишком дорогая, чтобы его можно было так легко купить», — пожал капитан плечами. «Стереотип», — Понимающе кивнул Артём, зло усмехнувшись.